То что векианская воительница начала показывать зубы, насторожило черных сестер. теперь приходилось считаться с ее силой, и они решили зайти с другой стороны. В тот майский вечер ничего не подозревающий дича, как обычно спешил на халтуру. он покинул здание своей лаборатории и торопился успеть на подкидыш, который развозил работников по автостоянкам на окраине города. Конечно, он мог ставить машину на территорию университета, но за это удобство пришлось бы платить в четыре раза больше. В денежном эквиваленте эта разница составляла их недельный запас продуктов, поэтому выбирать не приходилось. Пешеходам горел красный свет. Дечи стоял в первых рядах и с нетерпением смотрел на светофор. Пронесшийся мимо автомобиль обдал его довольно холодной для мая волной воздуха. Он поежился. И поднял повыше воротник куртки. Его не имеющий мозг не сразу зарегистрировал разрешающий сигнал. Увидев зеленый, он смутился своей нерасторопности. В этот момент Дича совершенно позабыл об особенностях американских светофоров. Они отличались тем, что после красного света сразу загорался зеленый. Желтый же сигнал шел только после зеленого. И в этом было свое рациональное зерно. Увидев желтый свет, Водитель точно знал, что нужно тормозить, поскольку единственным продолжением мог быть только красный. Но советская привычка начинать движение на желтый была у него в крови. Поэтому, когда он увидел зеленый, то сразу решил, что весь желтый свет продержал стоящих за ним пешеходов. На меня уже, наверное, смотрят, как на отмороженного, и вот-вот начнут напирать сзади. Высоко поднятый воротник закрывал от него дорогу. Выглядывайте за него... и еще больше выставлять себя на посмешище не хотелось. Дича торопливо шагнул вперед. На проезжую часть ему ступить так и не удалось. Раздался пронзительный виск тормозов, после чего все шумы города стихли. Что произошло? Пытался он подняться с асфальта. И когда это успел опуститься туман? «Не шевелись!» — прозвучал чей-то нервный голос. «Почему со мной говорят по-английски?» Постепенно до Дичи стало доходить, где он и что он. Похоже, его сбила машина, а перена перед глазами объясняется просто. На носу не было очков. Парамедик из подъехавшей скорой ощупал его голову и поинтересовался, какое сегодня число. «Числа не скажу, но знаю точно, что среда», — уверенно ответил Дича. «Конечно, по средам были его смены в фитнес-центре, а у советского человека даже разбуженного среди ночи». От зубов будет отскакивать его рабочий график. Все та же совковость двигала его последующими действиями. Как он узнал позже, ему следовало играть умирающего лебедя и стонать так, чтобы даже у самого толстокожего свидетеля навернулись слезы жалости. На шум прибежали работники его лаборатории. И Сю успокоила. «Деннис, не переживай, я поеду с тобой в больницу». «Поеду», громко сказано. Больница была в двух шагах. Убедившись, что может наступать на ногу, по которой с удар бампером, Дичи отказался от госпитализации. «Какая к черту больница? Я опаздываю на смену!» Крутилась в голове беспокойная мысль. фитнес-центр он приехал уже сильно припадая на ногу. Окружившим его коллегам соотечественником он вкратце пояснил причину своей хромоты. «Ты что, идиот?» Возмутился самый опытный из них, за плечами которого... Было уже несколько лет борьбы за выживание в Америке. Тебе следовало сейчас лежать в больнице и жаловаться на все на свете. Тут Дичи выслушал длинную лекцию о том, что многие в этой стране только мечтают о такой ситуации. При правильном поставленном деле из этого происшествия можно выжить приличные деньги. А если повезет, то и пожизненную пенсию. Каким образом? А таким. Надо заявить, что из-за психологического стресса от удара... у тебя постоянно болит голова и разладилась половая жизнь ни то ни другое никакой экспертизы не опровергнешь увлеченные беседой они не сразу обратили внимание на шум около дальнего массажного стола там заканчивал работу еще один представитель дешевой массажной силы из бывшего союза знаменитый тем что не мог себе отказать в стаканчике другом красного венца на ход руки как он любил говаривать похоже в этот день Он принял лишнего, отчего руки его ходили особенно энергично. Его собратья по разминанию буржуйских тел сначала с интересом, а затем с неподдельным ужасом наблюдали за происходящим. Закончив работу, любитель красненького бодро вытирал массажное масло со спины клиента. Высунув от усердия язык, он лихо орудовал влажным полотенцем. Лежавший на столе респектабельный толстосум выглядел скорее жалким, чем уважаемым. С глазами висящего над пропастью альпиниста он судорожно хватался за кромку массажного стола и пытался что-то сказать. Мощные обжимы не давали его легким расправиться, а потому издаваемые звуки напоминали довольное покрякивание. Буржуйское тело послушно елозило вслед за сильными руками массажиста. Все еще покрыта массажным маслом грудь, словно по льду каталась по поверхности стола. Упоенный своей работой золотых тел мастер. не замечал, что вереное ему тело находится в опасной близости от противоположного края стола. Какое-то мгновение усердный трудяга еще работал полотенцем, пока не сообразил, что вытирает пустой стол. Распрямившись, он недоуменным взглядом обвел зал. Не понимая, каким образом белые телеса местного богатея выскользнули прямо из рук, откуда-то снизу донесся отбор на английский мат. Заглянув под стол, горе массажист обнаружил там свою пропажу и участливо поинтересовался чего потерял босс массажного зала долго не мог успокоить хохочущий персонал дичи даже позабыл о своих неприятностях и веселился вместе со всеми в общем отправляйся домой хриплом от смеха голосом напутствовал его ветеран американской жизни или тебя подвести да нет спасибо сам доберусь то ли все знающий советчик накаркал. То ли посттравматический шок прошел, но у дичи действительно начала болеть голова. Нога все больше отекала, и на нее уже было страшно смотреть. На этом его смена и закончилась. Расстроенный своей глупостью и неопытностью, он отправился домой. А потом начались бесконечные походы по юридическим консультациям Мы не берем за свои услуги ни цента, встретили их в первой же конторе. До тех пор, пока не выиграем ваше дело. Но коль скоро дело выиграно, мы забираем треть от высуженных денег. А если проиграете? Тогда мирно расходимся, улыбнулся юрист. И никто никому ничего не должен. Но что там у вас тряслось? По мере рассказа глаза адвоката загорались, и он в предвкушении потирал руки. Водители, сбившие меня машины, сначала и найти-то не могли. пересказывал дичь словасю слова Сю. Эта мулатка сразу же выскочила из машины и начала бегать в поисках свидетелей. Муладка? – переспросил юрист. Пыл его быстро улетучился. «К сожалению, я вам вряд ли смогу помочь. Слишком много дел, знаете ли. Попробуйте другую контору». Но и в других конторах, все словно сговорившись, дружно отказывались от ведения процесса, как только узнавали, что за рулем была темнокожая. В конце концов, удурченная пара нашла молодого адвоката, который согласился с ними работать. «Правила игры такие», — инструктировал он Дичу. «Чем больше ты потратишь денег на лечение, тем большую компенсацию за боль и страдания я смогу тебе высудить у страховой компании водителя».